Глава 19 Вопли недоумения и ярости потрясли поляну под скалой совета. Огнегриф дрожал от волнения. Лапы его напряглись, готовые по первому же сигналу сорваться с места и броситься в кусты, спасаясь от гнева разъяренных котов. Ему стоило огромных усилий заставить себя оставаться неподвижным. Даже бесстрашная песчаная буря сейчас испуганно жалость к боку огнегрива, и ее теплое прикосновение почему-то действовало на него успокаивающе. Тем временем на вершине скалы произошло движение. Звездный луч резко обернулся и уставился на синюю звезду. — Это правда! — прорычал он. Синяя звезда не торопилась с ответом. С холодным достоинством она вышла вперед и посмотрела на ночную звезду. Лунный свет окрасил в серебро ее шерсть, так что огнегриву на секунду почудилось, будто это один из воинов звездного племени сошел с серебряного пояса, чтобы присутствовать на совете. Синяя звезда молчала, ожидая, пока смолкнут крики и мяв. Она заговорила лишь тогда, когда убедилась, что голос ее будет хорошо слышен во всех уголках поляны. «Как ты узнал об этом?» — холодно спросила она у ночной звезды. «Шпионил за нашим лагерем?» «Шпионил!» — возмущенно выплюнул предводитель племени теней. «Какая нужда в шпионах, если ваши собственные оруженосцы не умеют держать язык за зубами? Мои воины услышали об этом на прошлом совете. Неужели ты посмеешь теперь перед всеми заявить, что это неправда?» Огнегриф сразу вспомнил, как на прошлом совете Быстролап о чем-то оживленно болтал с оруженосцами из «Племени теней», Неудивительно, что он тогда показался Огнегриву немного смущенным. Выходит, это он разболтал тайну о пленнике грозового племени, хотя синяя звезда предупреждала всех о необходимости хранить молчание. Синяя звезда медлила, и Огнегрив почувствовал острую жалость к своей предводительнице. Многие члены грозового племени открыто возражали против того, чтобы дать приют слепому хвостолому. Как же теперь она сумеет защитить себя от ярости племен? Звездный луч угрожающе наклонился к синей звезде, злобно прижимая уши к голове. «Это правда!» — повторил он. Синяя звезда помолчала. а потом, гордо скинув подбородок, ответила «Да, это правда». «Предательница!» — захлебнулся от злобы звездный луч. «Ты прекрасно знала, что звездолом сделал нам!» Потому как еле заметно дрогнул кончик хвоста предводительницы, Огнегриф понял, каких усилий стоит ей оставаться спокойной. «Ни один кот не смеет называть меня предательницей!» — прошипела она. «Я смею!» — ответил звездный луч. «Ты — настоящая предательница! Ты изменила воинскому закону, раз предоставила убежище этому... Этой... этой кучи лисьего дерьма!» На поляне все пришло в движение. Коты возмущенно повскакивали с мест... отовсюду слышались злобные вопли предательница изменница у подножия скалы два глашатая коготь и колченогий, злобно смотрели друг на друга вздыбив загривки и оскалив острые зубы огнегриф тоже вскочил подброшенный инстинктом воина лапы его налились силой Краем глаза он видел, как синеглазка злобно рычит на королев из племени Ветра, с которыми только что дружелюбно болтала. Двое воинов племени Теней, угрожающе придвинулись к частоколу, а Кисточка встала рядом с ним, приготовясь к нападению. «Остановитесь — Остановитесь! — громко крикнула с вершины скалы Совета синяя звезда. «Неужели вы посмеете нарушить священное перемирие? Хотите навлечь на себя гнев звездного племени?» В ту же секунду на поляне потемнело. Коты застыли на своих местах. Задрав голову, огнегриф увидел медленно проползающую лохматую тучу, закрывающую луну. Он невольно содрогнулся. Неужели это звездное племя в гневе посылает им предупреждение? Тучи скрыли луну, и теперь уже никто не сомневался в том, что это знак к окончанию совета. Когда небо снова просветлело, страсти на поляне уже улеглись, коты расселись по своим местам и лишь злобно сверкали глазами друг на друга. Буран решительно встал между когтем и колчиногим и принялся что-то сердито шептать на ухо своему глашатаю. На вершине скалы произошло движение. Метеор выступил вперед и остановился перед синей звездой. Судя по его спокойному виду, известие об укрывательстве звездолома не слишком встревожило предводителя. Это объяснялось тем, что, в отличие от остальных лесных котов, речные почти не имели дел с жестоким тираном. Звездолом никогда не переходил через реку и не воровал их котят. «Синяя звезда!» — сказал метеор. «Объясни нам, что заставило тебя дать приют звездолому!» «Хвостолом ослеп!» — отчетливо произнесла синяя звезда, и ее звенящий голос Громко разнесся над притихшей поляной. «Он превратился в старого немощного инвалида. Он больше не опасен. Вы бы могли бросить его умирать в лесу?» «Да!» — громко и решительно крикнул ночная звезда. «Никакая смерть не будет для него слишком жестокой!» На морде предводителя показались пузырьки пены. Он быстро обернулся к звездному лучу и зашипел — «Что же ты молчишь? Разве ты уже простил звездолому то, что он изгнал вас с родной земли?» Огнегриф не верил своим ушам. Неужели ночная звезда совсем обезумел? Зачем он возбуждает ненависть звездного луча и настраивает его против грозового племени? Ведь он давно стал предводителем племени теней, и слепой хвостолом не представляет для него никакой опасности. Звездный луч неуверенно попятился. Было видно, что ярость ночной звезды слегка озадачила и его. — Ты прекрасно знаешь, сколько зла причинил звездолом нашему племени, — ответил он. — Мы никогда не простим его. — И совершите большую ошибку, — произнесла синяя звезда. — Воинский закон требует от нас милосердия к поверженному врагу. «Звездный луч, неужели ты забыл, что наше племя сделало для вас, когда вы страдали в изгнании? Мы отыскали вас и привели обратно, а совсем недавно мы сражались на вашей стороне против речного племени. Я не могу поверить в то, что ты забыл об этом». Вопреки ожиданиям синей звезды, эти слова не только не успокоили звездного луча, но привели его в неистовую ярость. Вздыбив шерсть, он встал перед грозовой предводительницей и злобно зашипел. «Ах, вот оно что! Оказывается, грозовое племя рассчитывало купить нас своими благодеяниями! Хотели подчинить нас!» «Теперь я понимаю, зачем вы привели нас обратно. Вы мечтали о том, что мы станем послушным орудием ваших замыслов. Вы хотели заставить нас служить себе. Вы думали, что воины племени ветра лишились чести?» Синяя звезда покачала головой. «Звездный луч!» — медленно произнесла она. «Ты прав». «Ни одно племя не может подчинить себе другое, но не это я имела в виду. Я хотела лишь напомнить тебе о пережитых вами страданиях. Я думала, это заставит тебя почувствовать хоть каплю жалости к хвостолому. Отправив его на верную смерть, мы бы тем самым сравнялись с ним в жестокости». А какой жалости ты говоришь?» — взвился черная звезда. «Это все сказки для маленьких котят! Разве звездолом когда-нибудь проявлял жалость?» При этих словах собравшиеся под скалой одобрительно загудели. «Довольно слов, синяя звезда! Ты обязана изгнать звездолома прочь! Если же ты не хочешь этого делать, то должна назвать нам истинную причину своего отказа!» Глаза синей звезды превратились в узкие синей льдинки. «Я не нуждаюсь в твоих советах по поводу того, что касается моего племени». «И тем не менее я дам тебе этот совет!» — заорал ночная звезда. «Если грозовое племя будет укрывать звездолома, его ждут большие неприятности. Племя теней от своего не отступит. И племя ветра тоже!» — поддержал звездный луч. Несколько секунд синяя звезда молчала. Огнегриф прекрасно понимал, как страшит ее объединение двух племен, тем более, что в самом грозовом племени было немало котов, недовольных предоставлением убежища хвостолому. «Ни одно племя не смеет диктовать свою волю грозовому племени», твердо произнесла она наконец. «Мы будем поступать так...» как сочтем правильным». «Правильным!» — завизжал ночная звезда. «Укрывать этого кровожадного довольно!» — оборвала его синяя звезда. «Я не желаю больше спорить. Насколько я помню, нам нужно обсудить еще много других вопросов». Ночная звезда и звездный луч быстро переглянулись, но пока они раздумывали, вперед выступил метеор, И начал рассказывать о том, какой урон нанесло наводнение лагерю речных котов. Его не стали перебивать, хотя огнегрив прекрасно видел, что большинство собравшихся начали переговариваться, не обращая никакого внимания на метеора. Повсюду только и разговоров было, что о хвостоломе. Песчаная буря теснее прижалась к огнегриву и тихонько шепнула Как только ночная звезда открыл пасть, я сразу поняла, что речь пойдет о хвостоломе. «Я тоже», — кивнул огнегриф, — «но теперь синяя звезда уже не может изгнать его. Это стало бы ее поражением. Если она уступит, ее не будут уважать ни в одном племени, не говоря уже о собственном». Песчаная буря одобрительно заурчала. Огнегриф сделал попытку сосредоточиться на ходе совета, но это оказалось невозможным. Он ловил на себе злобные взгляды котов из племени ветра и племени теней и думал только о том, чтобы совет поскорее закончился. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем луна побледнела, и коты начали собираться в отряды, чтобы отправиться по домам. Как только синяя звезда спрыгнула со скалы. воины грозового племени сгрудились вокруг нее, сомкнув кольцо. Это означало, что мысль о возможности нарушения священного перемирия пришла в голову ни одному Огнегриву. Пробираясь к синей звезде, Огнегрив краем глаза заметил проходившего мимо Одноуса. Глаза их встретились, и Одноус слегка замедлил шаг. «Мне очень жаль, что все так вышло, Огнегрив», — тихо сказал он, — зная, что я никогда не забуду, кто привел нас домой. — Спасибо, Одноус, — начал Огнегриф. — Жаль, что... Появление когтя не позволило ему закончить фразу. Глашатый ворвался в круг грозовых котов, злобно оскалился на Одноуса, и тот поспешил отступить к своему отряду. Огнегриф хотел было извиниться перед приятелем, но Глашатый встал за его спиной. «Надеюсь, ты довольна», — зарычал коготь на синюю звезду, занимая место возле неё. «Теперь целых два племени жаждут нашей крови. Надо было давным-давно вышвырнуть в лес этого негодяя!» Искренняя ненависть, звучавшая в голосе глашатая, слегка озадачила огнегрива. Не так давно он своими глазами видел, как коготь вылизывал шкуру хвостолому, Тогда он решил, что глашатый смирился с пребыванием пленника в лагере. Впрочем, возможно, что враждебность глашатая вызвана неожиданным объединением племен, ненавидевших хвостолома, и коготь просто срывает зло на виновники несчастья. «Коготь здесь не место для раздоров внутри племени», — спокойно ответила синяя звезда. когда вернемся в лагерь и как же вы собираетесь туда вернуться перебил предводительницу ночная звезда выступая из толпы своих воинов надеюсь не тем путем каким пришли сюда только попробуйте переступить границу племени теней и мы порвем вас в клочья не дожидаясь ответа синей звезды он повернулся и скрылся в темноте на какой то миг Синяя звезда растерялась. Огнегреев прекрасно понимал ее смятение. Теперь попасть в свой лагерь они могли только вплавь. Он невольно задрожал при мысли о бурном потоке, в котором однажды едва не расстался с жизнью. Неужели им придется оставаться у четырех деревьев до окончания паводка? Внезапно рядом запахло речным племенем. И, обернувшись, коты увидели, что к ним приближается метеор в сопровождении своих воинов. «Я все слышал», — обратился предводитель к «Синей звезде». «Ночная звезда совершила ошибку. В такое тяжелое время, как сейчас, коты должны помогать друг другу». При этих словах он выразительно посмотрел на огнегрива, И тот понял, что Метеор не забыл о том, как они с Крутобоком пытались помочь речному племени пережить голодное время. Однако, кроме синей звезды, никто не знал об этом. Поэтому воины грозового племени начали недоуменно перешептываться. «Я хочу предложить вам обратный путь», — продолжал Метеор. «Чтобы добраться до четырех деревьев, мы перешли реку по мосту двуногих. Если вы согласны разделить с нами этот путь, то можете пройти через наши земли и перейти к себе по поваленному дереву, его прибило к самой каменной гряде». Синяя звезда не успела и рта раскрыть, как вперед выскочил коготь. «С какой стати мы должны доверять речным котам?» Метеор и усом не повел в его сторону, продолжая выжидательно смотреть на синюю звезду. Предводительница почтительно наклонила голову и ответила «Спасибо, метеор, грозовое племя принимает твое приглашение». Метеор коротко кивнул, развернулся и вместе с синей звездой двинулся через поляну. Следуя за двумя предводителями вверх по склону, коты не переставали перешептываться между собой. Когда самые горячие бойцы из племени ветра и племени теней злобно зашипели на воинов грозового племени, речные коты угрожающе сомкнули свои ряды и пошли рядом со своими гостями. Огнегриф подумал, что с прошлого совета все встало с ног на голову, заклятые враги объединились против грозового племени, а речные коты предложили помощь бывшим противникам. Поднявшись на склон, огнегриф с облегчением перевел дух. Наконец-то ужасная поляна, полная шипящих врагов, осталась за спиной. Он сразу заметил, что Крутобок пытается приблизиться к Серебрянке, но рядом с кошечкой неотступно следовала королева из ее племени. «Ты точно не устала?» — суетилась кошка, время от времени ласково облизывая будущую королеву. — Я так и знала, что для тебя это будет слишком тяжелый путь, в твоем-то положении. — Нет, первоцветик, я отлично себя чувствую, — терпеливо отвечала серебрянка, сочувственно переглядываясь с несчастным крутобуком поверх головы хлопотуньи. Коготь замыкал цепочку воинов грозового племени и на каждом шагу угрожающе вертел своей огромной головой, словно ожидая, что речные коты в любую секунду набросятся на гостей. Синяя звезда, напротив, держалась спокойно и уверенно. Можно было подумать, что она каждый день путешествует по землям чужого племени в сопровождении чужих котов. Как только воины ветра покинули поляну четырех деревьев, Она уступила лидерство «Метеору» и пошла рядом с невидимкой. — Я слышала, у тебя есть котятки? — спросила она. — Надеюсь, они здоровы? Невидимка слегка смутилась, удивленная вниманием предводительницы грозового племени. — Двое? Двоих моих котят унесло в реку во время наводнения? — пролепетала она. — Огнегриф и Крутобок спасли их. «Ужасное происшествие!» — сочувственно покачала головой синяя звезда. «Я рада, что мои воины вовремя пришли на помощь малышам. Надеюсь, котята поправились?» «Они отлично себя чувствуют, синяя звезда», — отвечала королева, все еще смущенная тем, что запросто разговаривает с предводительницей. «Все мои детки просто молодцы, скоро будут оруженосцами». «Я уверена, они вырастут настоящими воинами», — ласково сказала синяя звезда. Наблюдая за двумя кошками, Огнегриф невольно обратил внимание на то, как они похожи. Обе стройные и изящные, обе серебристо-голубоватые по окрасу. В лунном сиянии их шорстки казались неотличимыми друг от друга. Когда кошки перепрыгивали через поваленное дерево, огнегриф поразился тому, как одинаково подобрались и расслабились их мышцы. Бегущий за ними камень был точной копией своей сестры. Его шерсть также отливала серебром, а движения отличались тем же небрежным изяществом. Странная мысль пришла в голову огнегриву. если коты из разных племен могут быть так похожи внешне то почему они столь сильно отличаются внутренне почему они не могут жить в мире он с грустью вспомнил сегодняшний совет и ту враждебность которую проявили к ним коты из племени теней и племени ветра почему они так разозлились из за того что синяя звезда предоставила покровительство хво приближаясь к мосту Огнегриф привычно насторожился, принюхиваясь, не пахнет ли двуногими, но мысли его были далеко. Каждой шерстинкой он чувствовал холодное дыхание приближающейся войны между племенами. Настало второе утро после злополучного совета. В этот день, проснувшись, Огнегриф обнаружил, что Крутобок опять исчез. Кучка мха, на которой обычно спал приятель, уже успела остыть. Ушёл на свидание к серебрянке, вздохнул про себя огнегриф. Он прекрасно понимал, что серебрянка вот-вот должна катиться, и круто стремится бывать с ней как можно чаще, однако его исчезновение означало, что огнегриву вновь придется заботиться о прикрытии. Широко зевая он вылез из-под ветви кустарника, стряхнул приставшие к шорстке кусочки мха и огляделся. Солнце уже показалось над стеной папоротников, и на поляну упали длинные тени стеблей. Небо было безоблачным и чистым, веселые птичьи трели предвещали добрую охоту. — Эй, папоротник! — окликнул огнегриф рыжего котика, жмурившегося на солнышке у входа в палатку оруженосцев. — Пойдешь со мной на охоту? Папоротник вскочил на лапы и побежал через поляну к огнегриву. — Прямо сейчас? — спросил он. и глаза его загорелись. «Конечно!» — кивнул Огнегриф, внезапно заражаясь его радостью. «Я бы не отказался от свежей мышки, а ты?» Папоротник радостно бросился вслед за ним к выходу из лагеря. «Он уже не спрашивает про Крутобока», — с невольным раздражением отметил про себя Огнегриф. «Крутобок даже не пытается стать хорошим наставником для своего оруженосца». Он так увлечен серебрянкой, что совершенно его забросил. Хорошо еще, что он сам по мере сил старался заменить папоротнику его безалаберного наставника. При первой возможности он брал рыжего котика с собой на охоту и занимался с ним во враге. Огнегриф успел привязаться к этому серьезному бурому оруженосцу. Ему нравилось учить его, но поведение Крутобока все сильнее тревожило его. «Неужели друг совсем не чувствует своего долга перед грозовым племенем?» Он постарался отогнать невеселые мысли и быстро понесся вверх по склону, стараясь не наступить в липкую грязь, которую оставила после себя схлынувшая вода. В такой ясный солнечный день хотелось забыть все тревоги и печали. С каждым днем вода отступала все дальше... так что лагерю грозового племени больше не угрожала опасность затопления. На вершине холма Огнегриф немного помедлил. «Постой-ка, папоротник», — сказал он. «Ну-ка, принюхайся хорошенько. Что чуешь?» Котик замер с закрытыми глазами, насторожив ушки и приоткрыв рот, чтобы не пропустить ни одного запаха. «Мышка», — мяукнул он, помолчав. «Кролик и дрозд». «И еще какая-то птица, я не знаю, как она называется». «Это дятел», — пояснил огнегриф. «А еще что?» Папоротник весь подобрался и вдруг испуганно распахнул глаза. «Лиса!» «Запах свежий?» Ученик снова принюхался и тут же расслабился. Видно было, что ему немного стыдно за свою поспешность. «Нет, старый, думаю, ему дня два или три. Неплохо, папоротник». «А теперь беги вон туда, только не дальше двух дубов, а я пойду в ту сторону». Огнегриф проводил глазами папоротника, строго наблюдая за тем, как оруженосец медленно крадется в тени деревьев и через каждые несколько шагов останавливается, чтобы понюхать воздух. Услышав под ближайшим кустом шорох птичьих крыльев, Огнегриф отвернулся от оруженосца и заметил зяблика — Тот с трудом тащил из земли червяка, изредка взмахивая крыльями, чтобы удержаться на лапах. Огнегриф весь подобрался и медленно пополз к добыче. Дождавшись, пока зяблик вытащит своего червяка и примется клевать его, он сжался в комок, готовясь к прыжку. — Огнегриф! Огнегриф! — отчаянный визг папоротника прорезал тишину. Котик, не разбирая дороги, несся к огнегриву, с шумом взметая лапами сухие прошлогодние листья. Огнегрив прыгнул, но вопли папоротника сделали свое дело. Птица вспорхнула с земли, уселась на низкую ветку дерева и испуганно защебетала, предупреждая весь лес. «Что ты натворил?» — сердито набросился Огнегриф на оруженосца. «Я почти поймал этого зяблика, а теперь прислушайся. Из-за твоих воплей каждая лесная мелочь знает, что...» «Огнегриф!» — задыхаясь, крикнул папоротник, резко останавливаясь перед ним. «Они идут! Я учуял их! Они идут! Я учуял их, а потом увидел...» «Кого ты учуял? Кто идет?» Глаза папоротника округлились от страха. «Племя теней и племя ветра!» — пролепетал он. «Они приближаются к нашему лагерю!»